Глава 17 Через пару дней после начала лечения Софья заметно переменилась. Стала более разговорчивой даже смеялась, когда Александра и Ольга гуляли с ней. У Софьи был отменный багаж знаний, которого так не доставала начинающим руководителям. Она часто бывала в столице и много знала молодежи. Маман сама стремилась упаковать ее в современную тусовку, дабы найти пару, соответствующую их уровню. Оказалось, что царский университет, в который так стремятся попасть молодые люди и барышни, не давал многим возможности существовать далее самостоятельно. То есть, если в семье были деньги, молодежь училась там платно, но потом большинство возвращались в семью, продолжали дело родителей. Девушки выходили замуж, Казалось бы, что странного? Патриархальное государство, где женщинам хоть и дали достаточно прав, продолжало двигаться по рельсам XIX века. Те, кто поступал туда благодаря знаниям, в большинстве своем пытались изменить жизнь к лучшему. Из них выходили ученые, дипломаты и даже советники при дворе. Александра с удовольствием слушала рассказ Софьи, поскольку у Ольги было мало знаний о той великосветской жизни. «Осенью я, естественно, поеду учиться». Софья начинала грустнеть, когда разговор касался ее дальнейшей жизни. «Но мне показалось, что ты этого хочешь. Ты отдалишься от матушки, получишь знания и сможешь зажить самостоятельно», — Удивленно спросила Саша. «Да, но в процессе мне обязательно выберут мужа, и к окончанию обучения я должна буду сочетаться браком и использовать свои знания в семье для образования детей». Она глубоко вздохнула и остановилась. «А чего бы хотела ты?» Оброс Олюшки прозвучал очень неожиданно для Александры. «Казалось, Ольге, кроме доктора, никто не интересен». «Я?» Софья опустила глаза и потом подняла их и удивленно посмотрела на Ольгу. «Я не знаю». «Интересно. То есть то, что для тебя запланировано, тебя не устраивает, а сама ты даже не знаешь, какое дело тебя обрадовало бы?» Александра взяла Софию под руку и зашагала в сторону дома. Уже стемнело, и можно было переодеться для купания. «Сейчас мне хорошо здесь с вами, и я пока не хочу думать о будущем», — ответила Софья, и улыбнулась так, словно улыбка могла родить хорошее настроение, потянуть его за собой. Рова Карповна начались с раннего утра. Матушка поднялась раньше своих привычных десяти часов, проверила, готовит ли завтрак, убедилась, что карета готова, а Александра усвоила все наказы, которые вчера с вечера она повторяла дочери раз пятьдесят. Самым важно было не потеряться в Кисловодске, ведь иначе она умрет от горя и тоски. «Матушка, будь покойна. По прибытию в Кисловодск я отправлю тебе телеграмму. Мы будем на месте очень ранним утром, а вечером уже тронемся в обратный путь». Ну как ты одна? Без Ольги, без меня?» степани допереживала, сидя, а вот Дарья, словно героиня немого кино, ходила из угла в угол и хлопала себя по бокам пухлыми руками, напоминая курицу. Это продолжалось до тех пор, пока Карповна не вышла в гостиную с дорожным редикюлем. «Я с радостью осталась бы здесь вместе с Софьей. Я вижу, воды пошли ей на пользу, как и мне». Девочка улыбалась и даже смеялась, с радостью беседовал со мной за ужином, Карповна качала головой, глядя на дочь, спускающуюся с лестницы, одетую, чтобы проводить ее на карете до станции. «Матушка, не стоит говорить обо мне в третьем лице. А радостно беседовал я с вами только от того, что мы виделись редко, и я успевала по вам соскучиться». Наученная Сашей Софья улыбалась матушке и даже наклонилась, чтобы поцеловать ее в щеку. «Ну, как говорится, пора и честь знать». Карповна встала с кресла, где посидела на дорожку И направилась к выходу. Александра! Шепот матушки заставил Сашу остановиться в дверях и вернуться в гостиную. Я не знаю, почему позволяю тебе это делать, но очень надеюсь, что ты все делаешь правильно. Саша впервые увидел в глазах матушки переживание за нее и даже любовь. Обещаю, матушка. Все будет хорошо. У меня есть там дела, но я все успею и вернусь вовремя саша впервые не просто коснулась ее руки а приобняла она услышала как часто бьется сердце этой незнакомой женщины и почувствовала как ее сердце отзывается на этот стук в кисловодске саша проследила за тем чтобы отбывающая надежда карповна уселась в свой поезд до тюмени там ее ждали сыновья один из которых военный а второй заканчивает обучение в университете вот ими она точно гордилась в отличие от дочери Выдохнула, выйдя с вокзала, поймала коляску и отправилась по магазинам. Ей нужны были купальники. Или хотя бы увидеть, есть ли они здесь. Или узнать, в чем купаются люди. Магазины одежды поистряли платьями, которые мало отличались от тех, что были в гардеробе Александры. На вопрос о купальных костюмах продавцы пожимали плечами, мол, они продаются непосредственно в пансионатах. «А на море вы в чём выходите?» негодовала про себя Саша и обходила магазин за магазином. Решив узнать это на месте, она отправилась в один из пансионатов, где люди лечились на водах, как здесь принято было это называть. Девушки в фойе, встречавшие гостей, поинтересовались, бронировала ли она проживание и лечение, и смотрели в сторону двери, ожидая, что следом за ней ввезут багаж. «Покажите мне, в чем здесь принимают ваши ванны?» — спросила она прямо. «Костюмы дают перед процедурами», — начала была разъяснять администраторша. «Я хочу знать, в чем я буду плавать, если остановлюсь у вас», — перебил ее Саша. «Вот буклет. Он женский, и мы показываем его только женщинам», — наконец сообразила вторая встречающая гостей и, порывшись на столе, выудила тоненькую брошюру с качественными цветными фото. «В общем, менять было что». Костюмы представляли собой сплошные купальники с юбкой ниже колена, пришитые к талии. Судя по выточкам, они были из тканей наподобие фланели, и, само собой, в них было не особо удобно, да и выглядели как пижамы. «Лучше бы вы раз на то пошло, сделали широкие шорты и топы», — подумала Саша. «Спасибо, я подумаю». Она вышла так же быстро, как и вошла. Поймав местное «такси», доехала до магазина тканей, где выбор был самый большой. Магазин и правда оказался огромным. Два этажа галереи, где можно было купить все, начиная от ниток и заканчивая тканью для мебели. Светлана Борисовна, хоть и шила максимум постельное белье на старенькой ручной швейной машинке, могла часами гулять по таким магазинам. Кружево, пуговицы, ленты, яркие льняные, ситцевые шелковые подкладочные ткани — Словно звали погладить их, ощутить в руках текстуру. Из всего, что было, ей понравился муслин. Если вшить в него чашечки и добавить двойные шорты, выйдут вполне удобные костюмы для купания. При намокании ткань не будет такой тяжелой, как эти плотные материалы, из которых тут делаются костюмы. Светлана Борисовна внутри не понимала одного. Какого чёрта все еще не придумали трикотаж? Вязальные машины были... И даже если в мире нет ни Илона, но ну и хлопковый тоже решил бы массу проблем. Решив оставить этот вопрос на потом, она купила большой тюк красного муслина и сатин в цвет. Подумал, что яркие краски на фоне белого снега и еловой зелени будут смотреться радостно. Судя по платьям и пальто, яркие цвета были в моде. Еще один рулон предназначен был для пошива халатов — Они, конечно же, должны быть белыми, как и полотенца. Выяснив у продавца, где можно пошить крупные заказы, она отправилась в названное ателье, попросив доставить покупки именно туда, следом за ней. А пару рулонов с сатином для постельного белья обещали доставить прямо к поезду. Ателье занимало три этажа, и, судя по всему, здесь можно было пошить даже шубу, о чем ярко свидетельствовали одетые манекены на входе. Первый этаж занимал зал, где заказы принимали и выдавали. Здесь же были кабинки, густо задрапированные плотными портьерами, видимо, для примерки. Хозяйка будущего модного места спросила у девушек, кто может обсудить с ней новый заказ на пошив, и они указали на громкоголосую даму, что прикрикивала на работниц, подшивающих на манекене подол платья. «Это что же, разве купальный костюм?» — удивилась грузная, развощекая женщина в просторном платье, когда Саша нарисовал ей купальник. А она очень постаралась. Топ был украшен валанами по линии декольте, штанишки на широком поясе представляли собой свободные шаровары-шорты, сужающиеся под коленом. Так они не станут мешать и заплетаться вокруг ног в воде. «Да, мне нужно, чтобы размеры были оверсайз», — брякнула Саша. «Что?» — переспросила женщина. «Чтобы один костюм был хорош и вам, и мне» надо как то сделать чтобы он утягивался или же была возможность затянуть потуже саша рисовала топы с широкими отстегивающимися бретелями а под грудью в отделке как на поясе штанишек можно пустить шелковый шнурок а нижние лифы переспросила Швия. в районе груди и бедер думаю можно пустить два слоя ткани она тонкая легкая а вот просвечивать уже не будет Давайте сделаем шесть таких костюмов, а потом я приеду к вам с новым заказом или просто позвоню, чтобы заказать такие же, озвучила свою идею Саша. Можете записать мой номер, оплатить заказ, а из дома отправить телеграмму, и когда мы все пошьем, я отправлю вам его почтой. Весело прощебетала швия. Это прекрасно, только почта к нам не ходит. Мне придется приехать самой, выдохнув, ответила Саша. Но это не страшно и отлично, что напомнили про телеграмму. «Вот и договорились!» Женщина, довольная заказом, написала номер, по которому ей можно было отправить мгновенное сообщение, приняла оплату и посоветовала посмотреть что-то еще. Оказалось, ателье имеет свои альбомы с выполненными на заказ работами. «Если можно, я посмотрю его». Саша осмотрелась и указала на диванчик. «Можно здесь?» «Да, конечно. Если хотите, мы угостим вас чаем», — предложила хозяйка ателье, или из-за такого крупного заказа, или просто потому, что была доброй женщиной и заметила, что заказчица устала. И «Я забыла представиться. Мария Петровна», — добавила она с милейшей улыбкой. «Очень приятно. А меня зовут Александра. Спасибо за предложение. Я очень хочу чая. Если можно, с конфетой», — стесняясь, попросила Саша. Покупка тканей и пошив обошлись почти в 200 тысяч. Но Светлана Борисовна решила, что обратной дороги нет. Как говорится, гулять так гулять. Гостиничный бизнес, чем, по сути, и являлась ее задумка, строился именно на таких вот деталях.